Глава двадцатая. Подорванный авторитет. Когда проснулся, почувствовал себя совершенно здоровым и выспавшимся. В который раз подумал, как здорово иметь под боком такую целительницу, как Фальве. Вот же повезло Булатовой. Надо будет с Эльфейкой поговорить. Может, подгонит какую-нибудь свою знакомую. На такое благое дело никаких денег Честно говоря, не жалко. О, Кента, доброе утро. Окинул меня изучающим взглядом Орлов, выходя из ванной. Выглядишь неплохо. Готов к славе? В смысле? Ты вчера, наверное, не слышал слова княжные. Ну, понятное дело, не совсем в состоянии был. На самом деле Мария говорила очевидные вещи. После оглушительной победы над Вейдом Рогу У тебя теперь не только из-за твоего музыкального творчества автографы будут брать. Первокурсник размазал по арене третикурсника. Да брось ты, чушь какая! Ну вот и посмотрим, какая чушь!» Ехидно усмехнулся тот. Ну и понятное дело, оказался прав. Когда мы, собравшись перед столовой нашей ставшей традиционной компанией, к ней прибавились Потемкин и Меньшиков, Зашли в обеденный зал, я почувствовал, что все внимание курсантов приковано именно ко мне. По всему залу сел легкий шепоток, и взгляды скрестились на Кента Каядзаки. «Блин! Народ даже есть прекратил. Не знаю, радоваться или нет. Уж очень непривычно, когда на тебя вся столовая пялится». Но, слава богу, хоть никто не подходил за автографами. Мои спутники сегодня оказались на удивление неразговорчивыми, не знаю почему. Но я решил не загоняться. В принципе, хватало болтовни Меньшиковой и Потемкина. Новички, которых я уже стал считать своими, активно общались и старались всех втянуть в разговор. Как ни странно, даже Булатова спокойно отнеслась, что в центре внимания не она. И чего все сегодня такие пришибленные какие-то. А вот когда мы вышли из столовой и уже направились к постоянному терминалу, ведущему на общую магию, к нам подошел представительный молодой человек в курсантской форме. Военная выправка, кричаще специфичная осанка. Сразу было понятно, что перед нами не первый курс. Внешность европейская, чем-то напоминающая мне презрительно-холодных английских лордов, какими их изображали в исторических романах и костюмированных мелодрамах. «Кента Каядзаки?» — поинтересовался старшекурсник. «Да», — ответил я, — «с кем имею честь?» «Лорд Ирвинг Балтимор Третий, к вашим услугам», — представился тот, сопроводив свои слова легким кивком. Староста четвертой группы третьего курса. Кстати, о старостах. Они, как мне тут недавно рассказали, выбирались в каждой группе, начиная со второго семестра. Типа, чтобы первый семестр народ присматривался к друг другу и определился, кто их будет представлять. Особо власти старосты не имели, но к ним все же иногда прислушивались вышестоящие чины. Что ж, рад знакомству улыбнулся я, покосившись на спутников, которые наблюдали за нашей беседой. — Хочу отнять у вас всего несколько минут, — произнес лорд. — Наедине, если, конечно, не возражаете. Он покосился на мое сопровождение. Те, переглянувшись, только пожали плечами и отошли в сторону, оставив меня с явным англичанином, тоже мне имечко, один на один. «Что вы мне хотели сказать?» — полюбопытствовал у него. «Разговор будет касаться одного студента моей группы», — ответил тот. Вей дорогу». «И что?» «Аж интересно стало, что же он мне выдаст? Неужели извинится? Что-то сомневаюсь». «Какие-то вопросы?» «Да, по поводу вчерашней дуэли». «Что не так?» — недоуменно осведомился я. Дело в том, что курсант Рогу ее проиграл. Ну да. Перестал я вообще что-то понимать. Проиграл. Такое в жизни случается, знаете ли. Не понял, какие ко мне вопросы, его проблемы. Нет, уважаемый курсант Каядзаки, строго произнес тот. Проигрыш не только его проблема, а всей нашей группы. И можно сказать, всего третьего курса. Проиграл первокурснику. Да еще кто? Чемпион черного корпуса, дважды чемпион Академии. Вы не понимаете, что само поражение подобного рода подрывает авторитет старших курсов? Нет, честно сообщил ему. Он меня вызвал, я вызов принял. Головой нужно думать, а не другим местом. Или по вашему... Я должен был поднять вверх лапки и снести унижение только потому, что Вайтрогу учится на третьем курсе? Именно так. Нет, уважаемый курсант. Я постарался выделить обращение, вложив в интонацию максимально возможный сарказм. По-моему, получилось. Лорд нахмурился. Если я дерусь на дуэли, я сражаюсь, чтобы выиграть. Иначе не было никакого смысла принимать вызов, если априори не собираешься победить. Тем не менее, вы не правы, и очень жаль, что не понимаете. Вот же не уймется хороняка. Чего вы хотите? Задал вопрос в лоб. Надоело уже. Пусть вещает и проваливает. Вы должны принять мой вызов и проиграть. Я ошеломленно уставился на идиота. Он что, серьезно? Последние слова я произнес вслух. Абсолютно. Ответил Балтимор, какой-то там третий. Разве похоже, что я шучу? Забавно, хмыкнул я. А если откажусь? Не советую, курсант Каядзаки. Голос моего собеседника... Был спокойным и холодным. Вы новичок в Академии Земли. Вы мне угрожаете? Смерил его ледяным взглядом. Обалдеть у него самомнение, конечно. Да и наглости не занимать. Пойти к победителю и потребовать принять вызов и проиграть. Он не боится, что я соглашусь и еще и его нагну. Или считает... Что круче него, только вареные в лаве яйца? Ну, не знаю, выглядит хлебче Рогу, хотя физически явно достаточно силен. Ни в коем случае. Улыбнулся староста, но улыбка вышла какой-то холодной и скорее напоминала оскал. Как я могу вам угрожать? Я просто предупреждаю. Мы, конечно, не пересекаемся с вами на занятиях. Да и вообще старшие курсы с первым мало соприкасаются. Но сами понимаете, учеба в академии в любом случае связана с риском. Все может случиться. Он сделал многозначительную паузу. Так что жду ваш, несомненно, положительный ответ. «Стою охреневаю! Что за наезд такой? Наглость восемьсотого уровня?» Такого наезда я вообще не ожидал. Не, ну понятно, все по теме. Типа дедовщина. Ты, мол, душара на кого тянешь? Правда, в более интеллигентных выражениях. И тому подобное. М да и еще, блин, светлое будущее. Хотя какое оно, мать его, светлое. За столько тысяч лет привычки людей не изменились. Но тут уже чересчур. «Я даже духом в армии старался держать марку, а здесь, думаю, дед вообще бы не понял, если бы я принял предложение хлыща. Я же Каядзаки, а значит, это я здесь всех нагибаю, а не встаю в интересную позу». «Вынужден вам отказать, уважаемый», — сообщил я ему. «Хах! Его англосаксонская невозмутимость дала трещину». Тем не менее, хлыщ быстро взял себя в руки. — Ясно, — ответил он. — Тогда не смею задерживать, но заранее предупреждаю. Готовьтесь, курсант Каядзаки, к будущим проблемам. — Знаете что, курсант Балтимор? — Задолбал, блин, лошара. Идите-ка вы на свой третий курс, и не надо мне угрожать. Угрожалка не отросла еще. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. К чему я вдруг напел слова песни из старого, но до сих пор весьма гениального фильма, моей древней молодости, не знаю. Но на третий курсника подействовало. Он слегка побледнел и, поджав губы, одарил меня презрительным взглядом. Развернулся и ушел. Выдержка железная, однако, на фоне многих. Меня сразу обступили спутники, наблюдавшие за нашей беседой с небольшого отдаления. И чего он хотел, поинтересовался Орлов. — А я знаю его, — радостно сообщила Элла. — Это он ко мне подкатывал, типа, ну, земляки и должны держаться вместе. Она поморщилась. — Какой он земляк! Я с Уэльса, а он с Англии, лайм долбаный Вот интересно, вроде лаймами всех англичан называли, но бог его знает здешние национальные расклады. — Так что он сказал? — тем временем поддержала Александра Юки. — Да много чего. Насчет моей дуэли срогу вызов бросал. «Ого — Ого! — рассмеялась Булатова. Становишься популярным среди старшекурсников. Скоро будут записываться к тебе в очередь. Правда, странно, что они не испугались твоей победы над местным чемпионом. Ты не поняла, в том-то и дело, что испугались, — пояснил я. Мне предложили принять вызов и слить. Мои спутники переглянулись. Судя по их лицам, известие оказалось весьма неожиданным. Что значит проиграть? удивленно поинтересовался Галицин. То и значит мол я победой над другом авторитет третьего курса уронил. Вот оно что задумчиво протянул Орлов. И что ты ему ответил? Послал коротко сообщил я. И он так просто ушел? неверяще спросила Юки. Ну, не совсем просто. Неохотно ответил ей. Угрожал, конечно же. Типа смотри по сторонам. Теперь все, что угодно, может случиться. Ого! нахмурилась Юки. Это проблема? Да ну его, забудь. Пойдем уже, а то опоздаем на общую. Сами же говорили, что здесь не любят, когда на занятия опаздывают. И первый отправился к портальному терминалу. Правильно сделал. Догнал меня Голицын, хлопнув по плечу. «Ничего, если что, мы всегда поможем», — заверил меня Орлов. «Ага, так им лаймам надо». Глаза мисс Шервуд сверкали ничем не замутненной радостью. Рогу послал вместо себя дядю, сам испугался прийти. «Совсем обнаглели старшекурсники», — кивнула Булатова. Оглядев идущих рядом со мной ребят, я понял, что все они согласны. Надо же, какие у меня боевые друзья. Никто не посоветовал проиграть, успокоить, так сказать, третий курс и избавить себя от каких-либо проблем. Такое единодушие не может не радовать. Странно другое. Раньше что-то я никаких лидерских качеств за собой не наблюдал. Да и вообще не любил по жизни командовать. Проще всего иная схема. Выполнил приказ и гуляй. Ну его нахрен брать на себя ответственность за людей. Неблагодарное дело. Но сейчас... Вот же засада. Мне даже нравится быть лидером, черт побери. Если говорить про общую магию, на которую мы действительно чуть не опоздали, сегодняшнее занятие не отличалось от вчерашнего и позавчерашнего. Снова непонятная мутатень. Честно говоря, я прямо-таки ждал сегодняшней встречи с Мидзуки. Перспективы сдачи экзамена без репетиторства для меня становились все призрачней. Еще печальнее было наблюдать озадаченные лица своих товарищей. Но те хоть что-то понимали, в отличие от меня. Почему дед считал, что то, что читают лежачему парализованному инвалиду, должно на сто осесть в его голове? Для меня загадка. Вроде и Керу Каядзаки идиотом не выглядел. К моей радости, на практической магии все прошло чинно и мирно. Шувалов не лез ко мне. Был спокоен и на удивление вежлив. Мое крутое выступление во время первого урока было, судя по всему, окончательно забыто. Мне уже даже стало казаться, что его наезд на том уроке был какой-то ошибкой. Ну а что? Чувак взял и прикололся. И если бы не предупреждение Януса, то я бы окончательно успокоился и выбросил его из головы. Кстати, на мой взгляд, мы по-прежнему занимались полной хренью. Раз за разом тренировали два заклинания – огненный щит и шар. В чем, блин, смысл отработки-то? На возражение, Шувалов спокойно отвечал что мы должны уметь создавать их с закрытыми глазами и на максимальном уровне. И пока все не научатся, мы будем отрабатывать только их. Я, конечно, про свой максимальный уровень молчал. Ну его нафиг. Просто делал то же, что и остальные. С другой стороны, я же не знаю, как здесь изучают магию. Не знаю местные методики обучения. Судя по поведению остальных курсантов, все идет как обычно. Ничего не выбивалось из нормы. Ну, в принципе, отработка базовых заклинаний понятна. Надеюсь, часы практических мучений принесут какую-нибудь пользу. Сегодняшнее занятие с господином Сиберманом мало чем отличалось от вчерашнего. Мы сидели и записывали то, что вещал нам еврей. Он, кстати, сразу заявил, что на следующей неделе пройдет теоретическая контрольная работа. Мол, по ее результатам он будет допускать нас до работы с военным мехом. Кто был самыми прилежными курсантами? Конечно же эльфийки, после того, как Абрам Исакович их припугнул. В конце урока на практической части эльфийки уже не выглядели такими неумехами. Интересно. Где они умудрились за два дня потренироваться? Чувствуется, что реально работали, а не как я. Спокойно пообедали. Как ни странно, никто не пытался меня вызвать на дуэль. Не наезжал и даже не просил автограф. Неужели скоро все нормализуется? Дальше по расписанию стояло монстроведение. И вот там уже нас ждал большой сюрприз. Шувалов явно решил устроить нам веселую жизнь. Только вот реально весело, походу, будет только ему. Нам предстояло оказаться в той самой виртуальной реальности, о которой рассказывала Булатова. Правда, перед тем, как отпустить нас покорять виртуальные просторы, Андрей Сергеевич долго вещал о важности подобного изучения монстров. Типа, Мы сразу должны учиться не совершать ошибок, чтобы потом не накосячить уже в реальности. А потом ехидно выдал, что хочет посмотреть, стоим ли мы хоть чего-нибудь. Хотел, кажется, добавить еще пару едких фраз, но все же не стал. Сразу вырабатываете у себя привычку не допускать ошибок. Каждый прокол может стать смертельным. На планетах Адер особенно важны точности и продуманность действий. Договорив, он строго обвел нас взглядом. «Зарубите себе на носу. Правило, которое когда-нибудь спасет вам жизнь». Одобрительно кивнув на наши серьезные лица, он распорядился проходить в небольшую дверь, которую я сначала и не заметил. Она располагалась в дальнем углу полигона, не зная и не обнаружишь. Прошли в просторный зал с виртуальными капсулами, тянущимися ровными рядами. Тоже где-то шесть десятков, как я прикинул. За каждым из нас закрепили свою капсулу. Здешние коробки практически ничем не отличались от тех, что стояли у меня в поместье. Напоследок, Шувалов, как мне показалось, с ехидством в голосе, предупредил о том, что болевые ощущения поставлены на 20%. По слегка побледневшим лицам моих спутников я понял, что они не рады новостям. «20%? Очень много!» – недовольно объяснила мне Булатова. «В обычных играх 1-2%, так что должно быть реально больно. М да. Ну, как бы деваться некуда. Назвался груздем, как говорится, лезь в кузов. Чего мнетесь? нахмурился тем временем Шувалов, наблюдая, как народ слишком медленно продвигается к капсулам. Слова Андрея Сергеевича о 20% явно произвели впечатление. Но, как выяснилось, проблема заключалась не только в боли. В капсулы. Надо было ложиться раздетыми. Ну-ка, ускорились. А то я подумаю о том, что кто-то просто трус. Раздеваемся и ложимся. Девушки, что встали? Вас голыми здесь никто снимать не будет. Да и что мы там нового увидим? Ладно, так и быть. Нижнее белье можете оставить. Однако он юморист. Мне даже стало интересно посмотреть, как отреагирует женская часть нашей группы. «Но почему нельзя сделать зал отдельно для девушек?» Начало было возмущаться Булатова, но под строгим взглядом Шувалова сдулась. «Да, девчат у нас в группе немного, но вот с бюстгальтерами явно была проблема. Как же так княжна прокололась-то?» «Но надо отдать должное Марии». Она вдруг как-то весело хмыкнула, И быстро отправилась к капсуле, где ловко стянула себя одежду и продемонстрировала, надо признать, очень красивую грудь. Проверял, знаю. Буквально на секунду. И юркнула внутрь. Остальные повторили за ней. Думаю, завтра все курсантки будут уже носить плотное белье, чтобы снова не сверкать прелестями. Народ сразу ускорился. И вот... Крышка моей капсулы закрылась. И после мига помутнения я появился в центре горного плато. Сначала осмотрел себя. Тот самый военный мех, на котором мы пока так и не потренировались. Шлем. На лице что-то вроде маски. Посмотрев на стоявшую рядом Булатову, я понял, что на мне действительно что-то типа маски. Только полупрозрачной и облегающей. Ну да, там же воздух может превратить тебя в монстра. Закончив со осмотром себя, огляделся. Да, картина раскинулась живописная.